Трикс, извини, пожалуйста. Виновата, сказал Элин. Я не думал. Ты мне сможешь подсказать? Спросил Трикс. Я никогда не мог разгадать папины загадки. Печально признался элен Знаешь, если ты быстренько телепортируешься. Признаваться в своем неумении Трикс не стал. Только покачал головой. Главное не придумывай никаких загадок на знание. — посоветовал элен папе тысяча триста лет и он знает все на свете и не придумывай никаких арифметических загадок мама может сосчитать число волос на твоей голове за одну секунду и никаких логических загадок тоже не надо мы драконы очень сильные в логике два исполинских дракона вернулись к триксу и аннет брат и сестра элена возбужденно суетились рядом я хочу обговорить условия сказал трикс «Ну, давай». Похоже было на то, что оранжевого дракона происходящее развлекало. «Загадки должны иметь решение». «Это обязательно», — согласился дракон-папа. «Загадка должна быть решаема». «А это еще что?» «Ну, вы не должны задавать вопросов вроде «Сколько деревьев растет на самом большом острове море йорд «Там растет 132 дерева, а еще восемь засохло». Но я-то этого не знаю и знать не могу. Пусть загадки будут такими, чтобы их было возможно разгадать разумному существу, исходя из общедоступных знаний. Дракон усмехнулся. Это не поможет тебе, маленький волшебник. Но я готов сделать такую уступку. Что еще? Загадка должна иметь только одно решение. Без всякой двусмысленности. Ты хочешь сказать, что мы не должны использовать парадоксы? Заинтересовался дракон. «А что такое парадоксы?» — смутился Трикс. «Парадоксы... К примеру, я говорю. Я всегда лгу. Правду я сказал или ложь?» «Если правду, то ты всегда лжешь. А если соврал, то сказал правду. Получается, что если ты сказал правду, то солгал. А если солгал, то сказал правду». Трикс кивнул. «Ну да, я это имел в виду. Не задавать загадки, у которых есть два противоположных решения». «Хорошо», — кивнул дракон. — Я согласен, что это не очень-то спортивно. — К тому же мы могли бы применять парадоксы в ответ, — громко пискнула Аннет. — Это обоюдо-острое оружие. Дракон ухмыльнулся. — Ну, загадывай. — Лучше вы, — вежливо ответил Трикс. У него вдруг появилась робкая надежда. Вопреки всей самоуверенности оранжевого дракона, тот, похоже, нервничал. — Тогда слушай, человечек, — рявкнул дракон.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 у которого и впрямь похолодело в груди, точно запугивает. Значит, значит, не такие уж и сложные его загадки. «Я думаю, волшебник уличил драконов в обмане», — шепнула Аннет. «Тогда им ничего не оставалось, кроме как его отпустить». Трикс посмотрел в немигающие драконьи глаза. Поймав его взгляд, дракон демонстративно облизнулся. Съест, подумал Трикс, — точно съест. Съест, сказал Трикс. «Что?» «Волшебник съест один пергамент, не читая». Трикса вдруг осенила. «Скажет, что он не хочет выбирать, к примеру». «И тогда, чтобы понять, какой пергамент он съел, надо будет прочитать второй. Раз на втором тоже написано «съесть», то на первом должно было быть написано «отпустить». Драконы же не будут признаваться в коварстве, и волшебника придется отпустить». «Это правильный ответ», — холодно сказал дракон-папа. «Хорошо. С простенькими загадками ты справляешься. Теперь загадываю свою загадку». «Может быть, что-то про фей?» — зашептала на ухо Триксу Аннет. «Вряд ли они много про нас знают». Трикс покачал головой. «Какой вопрос можно задать существу, которое живет так долго, что стало умнее всех на свете? Нет, неправильно. Драконы вовсе не умнее. Они просто долго живут, и память у них хорошая». За тысячу лет кто угодно научится хорошо считать, выучит все загадки на свете и перезнакомится с кучей мудрецов. Что ему еще делать-то, дракону? Рук у него нет, сделать толком ничего дракон не может. Летай, колдуй и разговаривай. Какие у драконов есть слабости? Ну, во-первых, они очень любят золото и драгоценности. Непонятно, зачем они им, но никакой уважающий себя дракон от золота не откажется. «В городе Базгард!» «Осторожно, — начал Трикс, — живет один дурачок. Его всем приезжим показывают, потому что такого дурака еще поискать надо. Если ему дать медную монету и серебряную, то он обязательно выбирает медную. Почему?» «Это очень легкий вопрос», — не раздумывая ответил дракон. «Дурачок считает, что желтая монета золотая, потому и выбирает ее. Ведь все знают, что золото куда ценнее серебра». «Неправильно!» — крикнул Трикс. «Вот и нет!» Дурачок на самом деле все прекрасно понимает. Только если бы он выбирал серебряную монету, ему бы никто не предлагал выбирать и серебряной, и медной. Некоторое время дракон раздраженно смотрел на Трикса, потом сказал. «Этот ответ... Этот ответ может быть правильным, но это омерзительно. Постарайся не загадывать больше таких чудовищных загадок». «Угу», — сказал Трикс. «Загадывай».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 «Что ему надо сделать? Взять любой пергамент в надежде, что это слово отпустить? Или взять и проглотить в надежде, что это слово съесть?» «Мы влипли», — пробормотала Аннет, усаживаясь Триксу на плечо. «Тут не может быть ответа. Это чистая случайность». Трикс посмотрел в немигающие драконьи глаза. И вдруг, вдруг ему показалось, что он видит в них вовсе не злость, а любопытство. «Ему надо сделать точно так же!» если в обоих пергаментах было написано отпустить то его все равно не собирались есть а только испугать а если в обоих съесть то как в первом случае допустим помедлив сказал дракон теперь твоя загадка у одного короля было два экземпляра древней магической книги последние сохранившиеся в мире к нему пришла делегация волшебников и сказала ты все равно не владеешь магией продай нам одну из книг за тысячу золотых монет Король подумал, велел принести одну книгу, и что он после этого сделал? Дракон размышлял, потом кивнул. Полагаю, он дал волшебникам возможность полюбоваться ею, даже прочел несколько строк из заклинаний, чтобы возбудить интерес. Потом король потребовал куда большую сумму. Неправильно, сказал Трикс. Он взял эту книгу и сжег в камине на глазах у волшебников.